Глава 48. Анника Карлсон вернулась в офис из тренажёрного зала и никого там не застала. Даже Надя куда-то испарилась, а шеф, как обычно, покинул их ещё до обеда. Сама она решила проверить всю свою входящую почту, прежде чем отправляться домой, и за время тренировки ей пришло письмо от её помощников с информацией, которую им пока удалось найти об их жертве Джиди Кунчай, возможной жертве подумала Анника Карлсон и открыла присланное Лешкевичем послание. Почти все написанное там она уже знала, пожалуй, с тем единственным отличием, что сейчас все персональные данные о ней были собраны в одном месте и под собственным обозначением в качестве их рабочих материалов. Новым для нее стал лишь тот факт, что Джей Ди получила шведское водительское удостоверение весной 1999 года. Вероятно, ещё какие-то материалы они должны находиться в миграционном департаменте, подумала Анника Карлсон. Когда она прибыла в Швецию и ходатайствовала о виде на жительство, чтобы поселиться здесь и выйти замуж за шведского гражданина, её прошлое, наверное, проверили надлежащим образом. Если, конечно, всё не было так хорошо организовано, что от этих данных избавились, как только её объявили мёртвой. Джейди Кунчай родилась в Бангкоке в Таиланде 2 мая 1973 года у тайландских родителей и сама тоже являлась гражданкой Таиланда. Она прибыла в Швецию осенью 1998 года по визе, выданной ей шведским генеральным консульством в Нью-Йорке. И причина тому была ясна из ее ходатайства о визе. Целых три года до этого она жила в США и, где изучала экономику в Северо-Западном университете, расположенном в окрестностях Чикаго. В Соединённых Штатах она имела вид на жительство и разрешение на работу, и, возможно, именно поэтому ей по большому счёту сразу же дали визу для приезда в Швецию. Через пару месяцев, в январе 1999 года, она подала документы на получение вида на жительство и разрешения на работу в Швеции, поскольку собиралась выйти замуж за шведского гражданина. Бракосочетание состоялось в августе того же года в шведском посольстве в Бангкоке, а в январе 2000 года она и её новоиспечённый муж вернулись в Швецию, чтобы жить здесь. Только после этого Джей Ди Кунчай ходатайствовала о шведском гражданстве. Поскольку она являлась женой шведского гражданина, оформление прошло быстро, и уже весной 2004 года она получила его. И явно собиралась обосноваться на новой родине, поскольку тремя годами ранее она и ее муж организовали в Швеции маркетинговую фирму «Кончай». с деятельностью, сориентированной на Юго-Восточную Азию Johnson Kunchai, South East Asian Trading and Business Management AB. Уже через месяц после того, как Джей Ди стала шведской гражданкой, она и ее муж вернулись в Таиланд. Он получил работу в шведском посольстве, заняв должность помощника торгового Атташе. Однако, чем она занималась там... пока выяснить не удалось, вероятно, делами своей компании до тех пор, пока не погибло во время цунами, предположила Анника Карлсон, поскольку их фирма продолжала свою деятельность до весны 2006 года. Тогда её продали более крупному предприятию, которое также вело бизнес в юго-восточной Азии, и сделал это муж покойной Даниэль Джонсон. На момент сделки он являлся ее единственным владельцем. G-9 погибла, ее объявили мертвой в мае 2005 года. Так выглядело все ее официальное жизнеописание, составленное на базе данных, найденных помощниками Анники Карлсон во всевозможных шведских регистрах. «И хуже всего то, что это, возможно, правда». вздохнула она и отложила в сторону прочитанные бумаги несмотря на все странности криминалистического характера и убеждённость Бэкстрёма в обратном